А в эту ночь самые знатные лица Самарканда, главный судья кади, главные духовенства шейх Уль ислам и старейшие хранители мечетей имамы устроили ночное совещание, решив покорно сдаться. Утром они вышли из города и направились в лагерь Кагана. Они хотели выпросить у монгольского владыки милости к осажденному городу. Чингисхан обещал им безопасность от гнева своего и позволил разойтись по домам. И посольство вернулось с радостью в город. Тогда, за исключением отряда смелых, который укрылся в цитадели, кипчакские ханы, имея во главе начальника всех войск Тугая хана, также поспешили явиться с поклоном к монголам и предложили принять их к себе на службу. И на это Чингисхан, милостиво посмеиваясь, согласился. Утром шестого дня осады отворились главные ворота намаза, и монголы ворвались в столицу Хорезмшаха. Они пригнали пленных и приказали им разрушить стены. Однако, вопреки обещаниям Чингисхана не делать зла городу, все мужчины и женщины Самарканда, разделенные по сотням, были выгнаны в поле, и там монголы их начисто ограбили и подвергли насилием. Исключение было сделано только для очень немногих лиц, на которых указали предатели. Главный и шейх Улислам. Их монголы не тронули. Населению было объявлено, что монголам разрешено проливать безнаказанно кровь всякого, кто вздумает скрываться в домах, когда все жители выведены в поле. Пользуясь этим приказом, монголы зарезали множество мирных жителей. Кипчакское войско в 30 тысяч воинов вместе с женами и детьми, имея во главе дядю Харазмшаха Тугайхана, вышло из города, чтобы служить врагам. Монголы приказали им сложить оружие, обещав взамен выдать монгольское. Они объявили, что кипчаки, поступив на службу к Чингисхану, должны иметь также и облик монгольский. Поэтому им выбрали полумесяцем волосы на голове. Для лагеря монголы указали им особую долину. Там кипчаки поставили свои шатры и расположились вместе с семьями. А на другой день внезапно монголы на них напали и всех перебили, забрав имущество. Оставшиеся в живых сказали про погибших кипчаков. У них не оказалось мужества ни для боя, ни даже для бегства. А в эту ночь из гарнизона, укрывшегося в цитадели, выехало тысяча отчаянных джигитов во главе с алп Рханом. Они сумело пробились сквозь ряды монголов и, пользуясь темнотой, скрылись. Впоследствии они соединились с войском Джлал-Аддина. Оставшиеся защитники крепости продолжали биться. Тогда монголы разрушили плотины канала джакер имевшего искусно сделанные свинца русла. Вода затопила окрестности цитадели и подмыла стены, так что сквозь обвалы монголы проникли в цитадель и перебили всех, кого нашли. Из выведенных в поле жителей монголы отделили искусных ремесленников, чтобы их отправить к себе в далекую Монголию. А ремесленники были знамениты выделкой белой тряпичной бумаги, парчи, шелковых серебристых тканей, платков, дубленных кож, конской и больших медных котлов, серебряных и металлических кубков, ножниц, иголок, оружия, луков, колчунов и множество других ценных предметов. Все лучшие мастера были отданы в рабство сыновьям и родичам Чингисхана и отправлены в Монголию, где они потом образовали особые ремесленные поселки». Монголы и потом не раз уводили из Самарканда различных ремесленников и молодых, сильных рабочих, так что надолго Самарканд и его область обезлюдили. После взятия Самаркандской цитадели Чингисхан проехал через город, где повсюду грудами лежали трупы, и вернулся в загородный дворец. Его тенистые сады умеряли начавшуюся жару, который не уносил монгольский ладыка. Страшный смрад от разлагавшихся трупов не позволял оставаться в городе, откуда бежали жители.